Глава 6 Превратности гражданской войны. И внезапно вокруг маркиза, разом со всех сторон, перелесок ощетинился дулами, ружей, штыками и саблями. В пороховом дыму заплескалось трехцветное знамя. Крики лантенак явственно достигли слуха маркиза, а у ног его, между колючек и веток, показались свирепые физиономии. Одинокая фигура маркиза, стоявшего неподвижно на вершине пригорка, была заметна из каждого уголка леса. Хотя сам он с трудом различал тех, кто выкликал его имя, его было видно отовсюду. Если в лесу имелось тысяча ружей, то он, стоя здесь, являл собою превосходную мишень для каждого. В густом кустарнике сверкали лишь зрачки устремленных на него глаз. Маркиз снял шляпу, отогнул поля, сорвал стерновника длинную сухую колючку, вытащил из кармана белую кокарду и приколол ее колючкой вместе с поднятым бортом к тулье, надел шляпу так, что кокарда сразу же бросалась в глаза и произнес громким голосом, как бы требуя внимания от лесной чащи. — Я тот, кого вы ищете? — Да, я маркиз де Лантенак. — Викон де Фонтене, бретонский принц, генерал-лейтенант королевских армий. — Кончайте быстрее! Целься! — «Огонь!» И, схватившись обеими руками за отвороты своей козьей куртки, он широко распахнул ее, подставив под дуло голую грудь. Опустив глаза, он искал взглядом нацеленные на него ружья, а увидел коленопреклоненную толпу. Громогласный крик единодушно вырвался из сотен глоток. «Да здравствует Лантенак! Да здравствует его светлость! Да здравствует наш генерал!» Над деревьями замелькали брошенные в воздух шляпы, весело закружились над головами клинки сабель, и над зеленым кустарником поднялся чистокол палок с нацепленными на них коричневыми вязаными колпаками. Люди, толпившиеся вокруг Лантенака, оказались отрядом вандейцев. Увидев его, вандейцы преклонили колено. Старинная легенда гласит, что некогда в тюрингских лесах жили удивительные существа из породы великанов, похожие на людей, и вместе с тем не совсем люди, коих римлянин почитал дикими зверьми, а германец — богами воплоти. И в зависимости от того, кому попадался на пути такой бог-зверь, его ждал смертоносный удар или слепое преклонение. В эту минуту маркиз ощутил нечто подобное тому, что должны были испытывать те сказочные существа. Он ожидал, как зверь удара, и вдруг ему, как божеству, воздаются почести. Сотни глаз, горевших грозным огнем, впились в маркиза с выражением дикарского обожания. Весь этот сброд был вооружен карабинами, саблями, косами, мотыгами, палками. У каждого на широкополой войлочной шляпе или на коричневом вязаном колпаке рядом с белой кокардой красовалась целая гроздь амулетов и чёток На всех были широкие штаны, не доходившие до колен, плащи, кожаные гетры, открывавшие голые лодыжки. Космы волос падали на плечи. У многих был свирепый вид, но во всех взглядах светилась простодушие. Какой-то молодой человек с красивым лицом растолкал толпу коленопреклоненных вандейцев и твердым шагом направился к маркизу. Голову его украшала простая войлочная шляпа с белой кокардой на приподнятом борту, одет он был, как и все прочие, в плащ из грубой шерсти, но руки отличались белизной, а сорочка — качеством полотна. Под распахнутой на груди курткой виднелась белая шелковая перевесь, служившая портупеей для шпаги с золотым эфесом. Добравшись до верха кабани головы, молодой человек швырнул на земь шляпу, отцепил перевесь и, опустившись на колени, протянул ее маркизу вместе со шпагой. «Да, мы искали вас», — сказал он, — «и мы вас нашли. Разрешите вручить вам шпагу командующего». Все эти люди отныне в полном вашем распоряжении. Я был их командиром. Теперь я получил повышение в чине. Я ваш солдат. Примите вашу светлость, наше глубочайшее почтение. Мы ждем ваших приказаний, господин генерал. Он махнул рукой, и из леса выступили люди, несшие трехцветное знамя. Они тоже подошли к маркизу и опустили знамя к его ногам. Именно это знамя заметил маркиз тогда сквозь ветви деревьев. — Господин генерал, — продолжал молодой человек, сложивший к ногам маркиза свою шпагу с перевязью, — мы только что отбили это знамя у синих, засевших на ферме Соломенко. Мое имя Гавар. Я служил под началом маркиза де Ларуари. — Что ж, чудесно, — ответил старик. Уверенным и спокойным движением он перепоясал себя шарфом. Потом выхватил из ножен шпагу и, потрясая ею над головой, воскликнул «Встать!» — «Да здравствует король!» Коленопреклоненная толпа поднялась, и в чаще леса прокатился неудержимый ликующий крик «Да здравствует король! Да здравствует наш маркиз! Да здравствует лантынак!» Маркиз повернулся к Гавару. «Сколько вас?» «Семь тысяч». И, спускаясь с пригорка за лантынаком, перед которым услужливые руки крестьян раздвигали колючие ветки, Гавар добавил «И ничего удивительного, ваша светлость». Сейчас я вам все объясню в двух словах. Мы ждали лишь первой искры. Узнав из объявления республиканцев о вашем прибытии, мы призвали всю округу встать за короля. К тому же нас тайком известил мэр Гранвиле, наш человек, тот самый, что спас аббата Оливье. Нынче ночью ударили в набат. — Ради чего? — Ради вас. — А-а-а, произнес Маркиз. — И вот мы здесь, — подхватил Гавар. — Все семь тысяч. Сегодня семь тысяч, а завтра будет пятнадцать. Да и эти пятнадцать — дань лишь одной округе Когда господин Анри Ларос-Жакеллен отбывал в католическую армию, мы тоже ударили в набат, и в одну ночь шесть приходов — Изерне, Корке, Эшобруань, Обье, сент и Ноэль — выставили десять тысяч человек. Не было боевых припасов. У какого-то каменотеса обнаружилось шестьдесят фунтов пороха, и господин ларос жак двинулся в путь. Мы предполагали, что вы должны находиться где-нибудь поблизости в здешних лесах и отправились на поиски. Значит, это вы перебили синих на ферме Соломинг. Ветром унесло колокольный звон в другую сторону, и они не слышали Набата, потому-то они и не постереглись. Жители фермы «Безмозглое мужичье» встретили их с распростёртыми объятиями. Сегодня утром, пока синие еще мирно почевали, мы окружили ферму и покончили с ними в одну минуту. — У меня есть лошадь. — Разрешите предложить ее вам, господин генерал? — Хорошо. Какой-то крестьянин подвел генералу белую лошадь под кавалерийским седлом, Маркиз, словно не заметив подставленной руки гавара без посторонней помощи вскочил на коня. «Ура — Ура! — крикнули крестьяне, ибо возглас «ура», как и многие другие английские словечки, широко распространен на Бретонско-Нормандском берегу, издавна связанном с островами Ла-Манш. Говар отдал честь и спросил, — Где, изволите, выбрать себе штаб-квартиру, господин генерал? — Пока в Фужерском лесу. — В одном из семи принадлежащих вам лесов, Маркиз. — Нам необходим священник. — Есть один на примете. — Кто же? — Викарий из прихода Шапель-Эрбре. — Знаю такого. Если не ошибаюсь, он бывал на Джерси. Из рядов выступил священник. Трижды подтвердил он. Маркиз обернулся на голос. — Добрый день, господин Викарий. Хлопот у вас будет по горло. Тем лучше ваша светлость. Вам придется исповедовать сотни людей, но только тех, кто изъявит желание. Насильно никого. Маркиз, — возразил священник, — Гастон в Гемене насильно гонит республиканцев на исповедь. — На то он и цирюльник, — ответил Маркиз. В смертный час нельзя никого не волить. Гавар, который тем временем давал солдатам последнее распоряжение, выступил вперед. Жду ваших приказаний, господин генерал. Прежде всего, встреча состоится в Фужерском лесу. Пусть пробираются туда поодиночке. Приказ уже дан. Помнится, вы говорили, что жители Соломинки встретили синих с распростертыми объятиями? Да, господин генерал. Вы сожгли ферму? Да. А поселок сожгли? Нет. Сжечь немедленно. Синие пытались сопротивляться, но их было всего сто пятьдесят человек, а нас семь тысяч. Что это за синие? Из армии Сантерра. А, того самого, что командовал барабанщиками во время казни короля. Значит, это парижский батальон. Вернее, полбатальон. А как он называется? У них на знамени написано «Батальон Красный Колпак». «Зверье». Как прикажете поступить с ранеными? Добить. А с пленными? Расстрелять всех подряд. Их человек 80 Расстрелять. Среди них две женщины. Расстрелять. И трое детей. Захватите с собой, там посмотрим. И маркиз дал шпоры коню.